Глава 35. Диана. Жаль, я не могла встать и пройтись по квартире Антона. Мне так нравилась обстановка, и в конце концов я женщина. Мне любопытно. Когда он ушел на кухню, забрав чашки, я смогла немного побыть одной и подумать, рассматривая все вокруг. Многие мои вопросы сейчас получили ответы. Он любил. Он ушел. Я не знаю, как бы повела себя, узнав о чувствах парня, который был мне только другом. Я ни разу и никого не представляла на месте Паши. Я просто шла вперед и любила его. После того, как Антон перестал общаться с нами, я пыталась заговорить с ним, найти объяснение, но он был непривычно холоден. Сейчас, вспоминая эти попытки, я понимаю, что не разглядела бы за той маской никаких чувств. Даже дружеских там больше не было. Будто ему вдруг стало все равно. Это было жестоко. Но в итоге я, в свою очередь обидевшись, отдалилась тоже. Больше никаких попыток не было. Наверное, если бы мы все выяснили тогда, результат был бы тот же самый. Паша был в моем сердце, и видеть в Антоне друга я больше не смогла бы попросту. О чем задумалась красавица? Он внезапно появился передо мной и опустился на корточки. Ни о чем таком. Осмелев, я положила свои ладони на его широкие плечи и притянула к себе для поцелуя. Странно. Я думала, что стану размышлять о Паше. Перемалывать внутри эту встречу, копошиться в нашем прошлом и сжигать себя в этом адском пламени, которое разгорелось внутри. Но этого не было. Меня ранили его слова. Сложно это отрицать. Но все, сказанное потом Антоном, смыло любое сомнение и воспоминания о бывшем муже. С трудом оторвавшись от губ друг друга, мы почти задыхались от нехватки кислорода. «Как бы мне не хотелось остаться здесь с тобой навсегда, нам нужно возвращаться в клинику». Его голос напоминал рокот, исходящий из глубины и играющий четко на моих струнах чувственности. Антон сопровождал свои слова, поглаживая овал моего лица, мягко и нежно разнося эту ласку по телу. «Понимаю», — выдавила единственное слово. «Это все, что было дано мне в данную минуту. Мы говорили о том, что нам надо вернуться, но не шевелились и не пытались сделать этого». Вновь проведя по волосам мужчины ладонью, я зарылась в них пальцами на затылке. Непослушные мягкие кудри сами просились между пальцев, чтобы потянуть за них. «Что ты со мной творишь, Диана?» – усмехнулся он почти измученно. «Что же?» – снова сжал у корней и помассировал кожу головы. Антон прижал меня к себе, стирая те маленькие миллиметры, что были между нами, и обнял дыханием и губами, касаясь моей шеи. Секунды перетекали в минуты, а мы, застывшие, ощущались так правильно и так надежно в пространстве, окружая себя восхитительным чувством доверия и надежды. Мужские руки прошлись по спине, погладили, такие большие, что обхватывали половину ее разом. Дыхание становилось прерывистым и свистящим, жарким и сладким. Мы встретились глазами далекими от спокойных серых. Мои были такими же волнительными и переполненными страстью. Обещание. Они лучились им, клялись. «Нам нужно...» — попытался снова напомнить то ли мне, то ли себе. «Знаю», — коснулась колючей щеки, проведя большим пальцем до самых губ. «Знаю». В машине мы держались за руки, будто нуждались в дополнительном контакте, чтобы сохранить то, что было между нами в его квартире. Те скромные откровенные моменты поцелуев и объятий. Гораздо интимнее, чем если бы мы остались без одежды. Когда я оказалась в своей комнате, Антон помог мне лечь, потому что я немного устала от долгого положения сидя. Отдохни, а после обеда мы пойдем в зал. Мне немного страшно, призналась я ему. Мы не станем сразу сильно напрягать позвоночник. Просто встанем на ноги, а там посмотрим, что будет. Если это не принесет большого дискомфорта или боли, то продолжим. А если принесет, тогда все затянется. От такой перспективы мне стало не по себе. «Нет, мы в любом случае опережаем время, Диана. У тебя молодой организм. Это твой большой плюс. Я же говорил тебе об этом». «Ладно», — отступила и прогнала страх как можно дальше. «Буду ждать». Из-за того, что по моей вине он ушел из клиники на добрых два часа, наш перекус задержался, и Антону пришлось выполнять свои дела. Пока ела в одиночестве, взяла телефон в руки и удивилась сообщением от Паши. Первым желанием было удалить их, но все же первые строчки начинались с извинений, и я решила их прочесть. «Диана, прости за мои слова. Честное слово, я приехал не за этим. Черт возьми, я такой олень. Понимаю, что второго шанса на встречу у меня нет, потому напишу в надежде, что хотя бы прочтешь. Я не знал, что с тобой произошло, и не писал, потому что... Я просто хотел приехать к тебе и забрать с собой туда, чтобы показать тебе наше будущее». Я реально достиг кое-чего и эти месяцы работал как проклятый. Думал, что вот не приехала, тогда приеду я. А, ну, видишь, как получилось. Извини за мои слова, и я дерьмово повел себя. Просто меня взбесило, что он знает о твоем положении, а я нет. Почему? Ты могла написать или дать знать. Я мог помочь. Дианка, прости, ладно? Я прочла его несколько раз и испытала в каждом прочтении разные эмоции. Начинала печатать ответ и сразу же прекращала, удаляя слова. В итоге... «Антон знает обо мне, потому что он мой реабилитолог. Занимайся своей жизнью. Она у тебя сейчас пошла в гору. Это то, чего ты хотел. Пока». Как только мое сообщение было доставлено, я закинула в блок его номер. Может, это было неправильно, но на данный момент я хотела быть от него подальше не только физически. Антон пришел за мной к трем часам. Обменявшись парой фраз, он покатил меня уже в другую сторону от бассейна. Мы оказались в большом зале с множеством тренажеров, брусьев и перил. Показалось, что у меня сейчас закружится голова. В разных частях комнаты занимались врачи и пациенты. Кто-то делал первые шаги, кто-то только вставал и морщился от боли, другие уже спокойно ходили. «Все в порядке», — голос Антона помог преодолеть страх, и я кивнул ему. Мы поехали в дальний угол. Сначала была разминка для мышц, которую я уже выполняла последние пару дней. На этот раз Антон давил чуть сильнее и тянул почти не щадя, добавил упражнение на спину. Удостоверившись в том, что этого достаточно, мы отправились в другую часть зала. Там стояла какая-то штука, вытянутая вверх, состоящая из четырех трубок, достающая до пояса, если встать на ноги. Сверху на перекладине, соединяющей все четыре основания, шли две ручки, покрытые резиной, как и средняя трубка с изгибами. Колесики стояли на стопе с опущенными в пол язычками, и только дойдя до них, я поняла, что это штука для ходьбы. Как я и говорил, мы просто встанем и постоим, понаблюдаем. Хорошо. Сегодня я была в эластичных велосипедках и кроссовках, что ощущалось вполне нормально, но присутствовала некоторая скованность. Антон сейчас был профессионалом. Не включал своего внутреннего обаяшку, потому что мне непременно захотелось бы ему пожаловаться. А так мы оба стойко выполняли все предписания, которые он сам же мне и назначал. «Привет. К нам подошел другой мужчина и кивнул мне. Здравствуйте». «Здравствуйте». «Это Сергей. Он будет тебя страховать, чтобы ты не падал назад, а садилась медленно и плавно». «Хорошо. Это Диана. Мы кивнули друг другу». Антон стал спереди, Сергей за моим специальным стулом, без спинки, на который я пересела при помощи Антона. Когда я положила руки на поручни, он положил свои ладони на мои предплечья. «Готово?» – спросил, столкнувшись своим упрямым взглядом с моим, скорее всего, напуганным. «Да, но это не точно». Улыбка просияла на его лице и исчезла в одно мгновение, стоило нам всем сосредоточиться на деле. «Давай, упрись ногами в пол, ощути, как давишь на него всей стопой и напряги руки, когда схватишься крепко за ручки. Потом поднимайся. Не делай это быстро. Сергей поможет на подъеме». «Ладно». Мне казалось, что я уже вспотела, но стало вдруг холодно. Выполнив необходимую подготовку с упором во все точки, я ощутила силу своих ног и рук, когда сделала рывок и перенесла вес вперед. Антон сжал мои руки, а сзади подталкивал второй мужчина. Даже голова закружилась от напряжения. Пол стал двигаться, а я — выпрямляться, пока не оказалась на своих ногах прямо перед Антоном. В момент подъема в спине стало немного неприятно, но это ушло. А вот ноги, мышцы, казавшиеся сильными до этого, стали трястись. «Все хорошо?» «Да, но ноги трясутся». «Это нормально. Сергей тебя держит, я тоже. Сегодня так». Дальше физио будет для восстановления нормального кровотока и придания сил твоим ногам». Он говорил еще, но я сосредоточилась на его глазах. В них была вся правда, уверенность, которую я черпала и насыщалась. Несколько недель назад я лежала пластом и не верила, что смогу сидеть. Сегодня я встала на ноги. У меня не было ни единой причины не доверять мужчине напротив. Мужчине, что так сильно верил в меня саму. Через неделю я уже делала свои первые шаги, вполне уверенные, четкие. Мышцы были твердыми и сильными, насколько это казалось возможным. А еще я была влюбленной. окончательно и бесповоротно влюбленной в этого невероятного мужчину, который так страстно сражался за меня. Даже после истерики, которая со мной случилась на первых занятиях. Тогда я упала, поспешила и рухнула на пол. Слезы боли и отчаяния были такими невыносимыми, что я не смогла больше сдерживаться. Я кричала и просила оставить меня, просила больше никакой борьбы. А он обнял меня на глазах у других и ждал, когда я успокоюсь. Ждал, чтобы прошептать, как сильно он в меня верит, как сильно любит и не перестанет бороться никогда, даже если я стану его об этом умолять. В этом обещании речь шла не только о моем здоровье. Я поняла это сразу и была благодарна. «За терпение, за силу и веру, и знала, что в ответ отдам ему все, что он попросит, все, что пожелает».